Глава первая. Добро пожаловать на этну, засранец. Челнок приземлился, и Кир наконец-то вдохнул полной грудью воздух. Он почти две недели провел на орбитальной станции этой планеты в миграционном центре, и вот оказался на поверхности. Впрочем, радость от того, что под ногами почва, а в легких обычной, а не нагнетаемой генератором системы жизнеобеспечения станции воздух, длилась недолго. Пока Кир был на станции, он наслушался об Этне много чего. И репутация планеты была не очень. Впрочем, быть может, собеседники просто сгущали краски, ведь от кого, по большему счету исходили эти слухи? О таких же бедолаг, как сам Кир, которые ни разу на Этне не были и знали о жизни на ней лишь по рассказам других. Кир вышел из здания терминала, подошел к панели информатория и попытался найти нужный ему сектор полицейский участок в нем. Так, сектор С 4 а вот и полиция этого сектора. Кир пальцем провел по экрану, отыскивая свое местоположение, а затем запросил у информатория справку, как же он может добраться отсюда до нужного ему полицейского участка. Оказалось проще некуда, монорельсом. Отыскав ближайшую станцию, Кир двинулся в нужном направлении. Пока что Этна ему нравилось. Высоченные небоскребы подпирали небо, между ними сновали сияющие хромом матовыми и глянцевыми расцветками аэрокары, причем явно не дешевые. Кир совершенно не разбирался в местных моделях, но стоило только бросить быстрый взгляд на один из таких аппаратов, припаркованный буквально в 20 метрах от него, как все становилось понятно. Слишком уж качественно сделано, аккуратно. А дешево такое стоить не могло. Толпа, обтекавшая Кира со всех сторон, гомонившая, куда-то спешащая, тоже была приличной. Ухоженные холёные женщины, от которых тянулся шлейф дорогих духов, мужчины с серьёзными лицами в некоем подобии земных деловых костюмов. Наверняка этот район мог считаться престижным, или же это вовсе был деловой центр города. Интересно, а сектор С4 такой же? Шагая по широкой улице, Кир крутил головой, рассматривая все вокруг. В целом, он уже немного попривык к местной архитектуре, зато вовсю глазел на припаркованные, либо низкопролетающие, буквально метров в пяти над тротуаром, аэрокары. А еще из-под тишка рассматривал прохожих. Он сделал крайне интересное открытие. Практически у каждого здесь был какой-то киберимплант. Нет, еще на станции он слышал об этом, но как-то пропустил мимо ушей. Сейчас же, видя этого воочию, Кир пребывал в крайней степени удивления и пелился на людей вокруг во все глаза. Вон у того типа, похожего на дельца, вместо обычной руки протез, хромированный, блестящий. Девушка, идущая навстречу, как сначала показалось Киру, была в очках с красной подсветкой, но когда она приблизилась, Кир понял, никакие это не очки. У девушки даже глаз не было. В глазницах были странного, даже устрашающего вида устройства, которые и светились красным светом. Причем в каждой глазнице таких красных огоньков было по два. Какие-то камеры или сканеры, заменяющие обычные глаза? Бра, вид она имела устрашающий и отталкивающий. Кир тут же вспомнил всякого рода ужастики про киборгов и роботов-убийц который он смотрел в детстве еще там, дома. Впрочем, может быть, здесь, на Этне, это не считалось уродством. Возможно, как раз наоборот, это было последним писком моды. Его вдруг толкнули в плечо. Кир хотел возмутиться, однако толкнувший оказался бегуном, стремительно удаляющимся, и у бегуна были не человеческие ноги, а проще всего это было назвать протезами но высокотехнологичными протезами. Бегун пролетел мимо с бешеной скоростью, прямо-таки подпрыгивая, двигаясь гигантскими скачками, быстро исчезнув вдали. Что ж тут такого произошло или происходит, что людям приходится устанавливать себе такие импланты? Война, что ли, прошла? Нет, Кир вспомнил, что ему рассказывал случайный попутчик, севший на соседнее сиденье в аэробусе. Этна планета на которую попал Кир, была колыбелью кибертехники. Именно здесь создавали большую часть имплантов. Здесь их тестировали, затем отправляли к далеким системам и планетам, где подобные игрушки стоили баснословных денег. Ну а здесь, на этне, без подобных примочек обойтись уже не могли. Если ты не модернизировал свое тело, не заменил часть своих органов или конечностей на кибернетические, это считалось мавитоном. Наличие продвинутых и дорогих имплантов показывало твой статус, успешность. Быть может, изначально так местные красовались перед приезжими, или же корпораты, производившие импланты, специально ввели такую моду. Ведь когда-то за имплантацию новых моделей опытным даже платили хорошие деньги. Времена эти прошли, а людей с искусственными частями тел, органов стало огромное множество. Так много, что такие, как Кир, выделялись на их фоне, были белыми воронами. Кир лишь хмыкнул. На его родине красовались всякого рода девайсами, телефонами, коммутаторами, часами, украшениями. Ну а здесь мода шагнула далеко вперед. вообще в удивительный мир он попал. Этна — планета необычная, в том плане, что некогда она, или, скорее, космос рядом с ней был свалкой. Сюда стаскивали старые списанные корабли, с которых предприимчивые мусорщики демонтировали все, представляющее хоть какую-то ценность. Поначалу свалка росла, однако и число мусорщиков увеличивалось. Демонтаж стал довольно-таки прибыльным делом. Естественно, туда, где пахнет деньгами, слетаются не только работяги, но и всевозможные мутные типы, желающие погреть руки за чужой счет. Так случилось и здесь. Довольно быстро организовались бандитские группировки, крышующие демонтажников. Группировки устраняли конкурентов, ставили палки в колеса конкурентам и их подопечным, устраивали войны между собой. А свалка между тем росла, людей на этне прибавилось. Чтобы обеспечить им приличные условия, ну и, опять же, заработать на них, появилась орбитальная станция. Там открылись бары, магазины, отели, бордели. Чуть позже стало не хватать места и на станции. Тогда начали активно застраивать планету. Всего за каких-то 200 лет Этна из несоселенного пустого мира превратилась в самый настоящий мегаполис — планету-город. В силу того, что всем здесь продолжали заправлять банды, на Этну слетались дельцы самых разных мастей и калибров. В конце концов Этно стала известна еще и как приют наркоторговцев. Именно здесь начали производить специальные препараты, обеспечивали функциональность киберимплантов. Киберимпланты здесь тоже производились, специфические, запрещенные в большинстве цивилизованных миров. На все запрещенное, как известно, магнит и на Этно потянулись первые посетители. На тот момент планета была довольно опасным местом, однако лидеры местных группировок смогли прийти к согласию. Боссы, или как их тут называли, Дейда, установили жесткие правила и законы. Но для того, чтобы у посторонних было меньше вопросов, на Этне появилась даже полиция, администрация, мэр. Конечно же, все наиболее важные вопросы решал совет Дейда. Ну а мэр или любой другой чиновник высокого ранга был лишь марионеткой в их руках. Так было ровно до того момента, пока к власти по обоюдному согласию всех Дейда не пришел новый мэр. До сих пор ходит множество слухов. Был ли он ставленником корпораций, затаил ли обиду на корпоратов, или же просто был праведником, идейным человеком, решившим навести порядок на родной планете. Как бы то ни было, а именно он заключил контракт от лица всех жителей Этне с корпорацией Клавборн, самой известной военной корпорацией, которая готовила бойцов, полицейских наемников. Теперь закон и порядок на Этне должна была обеспечить корпорация, и она тут же развернулась. Большинство местных копов были уволены или сами ушли, узнав о правилах Клавборна. На Этну со всех сторон слетались наемники корпорации. Кир попал сюда как раз в самый горячий момент. Дейда да, пытались договориться с корпоратами, но ничего из этого не вышло. Очень скоро Этна должна была взорваться. Вот вот могла разразиться война между местным криминалитетом и пришлыми корпоратами-законниками. Но пока что никаких признаков подобного противостояния Кир не видел. Город как город, люди как люди даже тех самых бандюков, которыми, по словам случайного попутчика, на Кишме кишила, -э пока не наблюдалось. Впрочем, добравшись до станции монорельса и сев в вагон, Кир очень быстро поменял свое мнение. Вагон проехал всего три остановки, и вот уже контингент в салоне кардинально поменялся. Кир даже не заметил, когда и как мужчины в строгих костюмах и женщины в вызывающих кричащих платьях пропали из вагона а вместо них появились уставшие грязные люди с угрожающими выражениями на лицах. Будто бы Кир попал в бус, везущий рабочих на смену. Кадюшка пассажиров была, мягко говоря, бедной. У кое-кого и вовсе заплатки были на штанах и кофтах. Еще один признак бедности — киберимпланты. Если в деловом центре протезы выглядели хотя бы презентабельно, то здесь и сейчас... Вон у того тучного мужика рука словно бы разобрана. Часть корпуса нет, провода торчат наружу, да и вообще протез выглядит так, будто владелец его на свалке нашел, весь помятый, покрывшийся ржавыми пятнами. Женщина, на предыдущей остановке, зашедшая в вагон, идет по салону, прихрамывая. Кира отчетливо слышит скрип ее механической ноги, каждый раз, когда она на нее наступает. Вон тот молодой парень в жёлто-фиолетовой замызганной куртке, когда повернулся, вообще привел Кира в ужас. Настолько его голова была изуродована всевозможными имплантами. Единственное, что осталось родным, это волосы на голове и лицо. Впрочем, нет, лицо походило скорее на маску. Ушей не было вовсе, вместо них соединённые целым сонмом проводов коробки, Утопленное глубоко в череп кожа на висках щеках шее полностью отсутствовала кир с легкостью смог рассмотреть металлический каркас на котором голова удерживалась провода уходящие вниз к груди мелкие механизмы которые видимо обеспечивали возможность поворачивать голову двигать ею парень напоминал больше не живого человека а разобранную куклу скорее даже робота причем сильно поврежденного И Кир еще ужасался видом девушки с камерами вместо глаз. То, что он наблюдал сейчас здесь, в вагоне, выглядит куда более пугающе и вызывает не страха, скорее вращение. На экранах, вмонтированных под самым потолком вагона, засветилось название следующей станции. И Кир поспешил на выход. Когда двери открылись, он вышел наружу и, оглядевшись, двинулся в сторону выхода. На ступеньках, ведущих к улице, торчали трое: один в каких-то обносках, которые лентами свисали с него, другой в дутой куртке и шлеме, полностью закрывающем лицо, третий с красным хайером на гладко выбритой голове, украшенной татуировками, пошел вниз по лестнице на перерезкиру. Необычная прическа подчеркивалась таким же прикидом: в ушах множество сережек и каких-то странных устройств. Пирсинг на нижней губе, заставляющий ее топыриваться. А еще прямо над ухом нечто вроде разъемов, портов. Одет был тип в нечто вроде кожанки, украшенной колючками, которые напоминали зубы хищника. Э, чухна! Только прилетел? В вот и гопота местная. Кир просто кивнул и попытался пройти мимо, но Панк перегородил ему дорогу. «Добро пожаловать на Этну, засранец! Проход тут платный, так что давай, гонемки!» Вместо ответа Кир сразу и без разговоров врезал ему в ухо, увешанное множеством колец. Двое приятелей пострадавшего тут же бросились на Кира, однако он, встав в стойку, сделал вид, что отходит назад. И эти дурни купились, рванув на него. Кир крутнулся на месте и вырубил первого противника ударом ноги в шлем второму, одетому в обноски и не имеющему на видимых частях тела никаких модификаций или кибервставок, повезло меньше. Он получил удар в живот, поддых и лишь затем в лицо. Взмахнув руками, он распластался прямо на ступеньках. Кира гляделся. Плохой признак. Прохожие вокруг ровным счетом не обращали на три лежащих ничком тела никакого внимания. Обычно так бывает, когда подобное видишь часто и успеваешь к подобным разборкам привыкнуть. И ладно, молодежь, но даже пожилые прохожие делали вид, что в упор не видят лежащие тела. Молча обходили их и все. Керни стал медлить и поспешил покинуть место боя. А вдруг еще, дружки этой троицы подтянутся, или его самого возьмут копы. Неприятности ему не нужны. Пока он добирался до полицейского участка, который, казалось, находился совсем недалеко, у него были еще две неприятные встречи. Оба раза его попытались ограбить. В первый раз тип с ножом, которого Кир попросту вырубил, как эту троицу на станции. Но еще одна встреча состоялась практически возле входа, в участок. Тогда бить неудачливого грабителя не пришлось. Тут, поняв, что потенциальная жертва его не боится, трезво оценил свои силы и решил не ввязываться в подтасовку. Полицейский участок, когда Кир в него вошел, больше напоминал какой-то вокзал. Тут было полным-полно людей. И стоял такой гомон, что даже собственные мысли услышать было затруднительно. «Простите, где мне найти офицера-контролера?» — спросил Киро у первого попавшегося копа. «Что? Контролеры где?» «Туда иди!» В ответ заорал ему коп, махнув рукой в сторону. «Коридор направо! Спасибо!» Прикричал Кир, но коп уже ушел. Пробраться через толпу оказалось то еще задачей, но Кир все же справился. Оказавшись в нужном коридоре, он прошел вдоль дверей, под которыми толпились люди маргинальной внешности. На одной из дверей он увидел табличку, гласившую «Сержант Кабот». Ага. Вот тот, кто ему нужен. Кир быстро ступил к двери, когда путь ему перегородил чернокожий здоровяк. «Куда приешь, Хила? Не видишь очередь тот?» Кир осмотрелся. Под дверью и под стеной напротив нее торчало несколько человек. «Кто крайний?» «Крайние всегда корпораты. А к Легавму пойдешь за мной?» Отозвался мужик лет пятидесяти, у которого правая кисть была заменена на нечто... Вроде от буйного молотка. «Понял?» Буркнул Кир, и, найдя свободное место под стенкой, принялся ждать. Торчать ему тут пришлось целых два часа. Лишь когда за окном, рядом с которым стоял Кир уже, совсем стемнело подошла его очередь. Он оторвался от стены и вошел в кабинет сержанта Кабота. Сам кабинет представлял собой небольшую коморку, в которой всего-то был небольшой шкафчик, стол и кресло, в котором и сидел хозяин кабинета. Сержант Кабот был наголо стриженным, жирным, обрюскжим толстяком с широченной мордой и огромными щеками, которые под своим весом свисали вниз. Дело его похожим на бульдога или на младенц переростка. Видимых имплантов или модификаций у него Кер не заметил, разве что нечто вроде порта на правой щеке. Ну, что застыл? Что, опять мигрант? че же вы лежите сюда? Ты хоть меня понимаешь? Гонора и пафоса в его голосе было так много, будто он был необычным копом-контролером, занимающимся учетом всякого сброда, а каким-нибудь воротилой акулой бизнеса. Будто сидел он не в обшарпанном кабинете, со стен которого даже дешевая краска начала слезать, а в дорогущем пентхаусе. <решил> — «Э, добрый день. — Вечер уже. Давай ближе к теме, мне некогда. — Меня направили к вам, я... — Фамилия, имя? — Кир. — Все, хватит. Уже понятно, что ты дикарь-мигрант. Кир поджал губы и промолчал. Очень хотелось едко ответить, но он сдержался. Сейчас ему проблемы не нужны. «Так, значит, сволочи с орбиты мне тебя скинули». Раде да блин!» «Могли бы и оставить на станции». «Так, МК они тебе выдали?» «Простите». «Деньги, мани, кэш!» Эх, да, 200М. Но осталось...» «Мне плевать!» «Значит так, слушай меня внимательно и не перебивай». «Я тебя устрою на работу и дам жилье. «Первые две недели оплачены, потом уже твои проблемы, понял?» uh, да, но я бы...» «Так, далее...» «Вот тебе талоны на жрачку, то тридцать штук. Если не будешь жрать в три горла, на месяц хватит». Кабот достал из стола небольшую книжку и положил ее на стол. «Работа. Что умеешь делать? Нейросеть есть?» «Нет, нейросети нет». Быстро пробормотал Кир, боясь, что Кабот его опять перебьёт но я получил на станции сертификат, позволяющий работать техникам четвертого класса и имею разрешение для управления погрузчиком до двух тонн». Погрузчиком, Техникам?» «Могу устроить тебя в порт, но...» «Туда чухна не берут». «Обычно не берут». «Я мог бы за тебя поручиться». С этими словами Кабот уставился на Кира, и тут, спохватившись, заявил. «Спасибо. Я был бы вам очень признателен и...» Спасибо, это много. 500 эмок будет достаточно. 500? У меня всего 200 было, а уже после того, как я добрался в участок, осталось около 150. Кабут мгновенно помрачнел. Так чего ты мне голову морочишь? Значит, так, в порту мест мало. Домой быстрее еще эмки, потом будет дороже. Понял? Понял. Так, значит, пока что как будто вдруг уставился куда-то за спину Кира. Однако Кир к подобному привык наблюдал подобное не раз. будто, как и многие до него, с кем тут встречался Кир, просто включил интерфейс своей нейросети и что-то искал. «А пока что устрою тебя курьером. Две ямок в неделю». «Спасибо». «За спасибо, киберимпланты не обновить». «Так, вот адрес, где будешь жить». Он протянул ему прозрачную карточку. Приедешь туда, найди госпожу Барян. Она тебя устроит. Как и говорил, первые две недели правительство тебе оплатило. Дальше плачешь сам. Понял? Понял. Ну, раз понял, чё застыл? Иди давай, мне некогда. Кир развернулся и направился к двери. Да, кстати, чтоб каждые две недели тут появлялся и отмечался, понял? Да. И не вздумай влипнуть в какое-то дерьмо. «Не дай боги, у меня из-за тебя возникнут проблемы. Бегом получишь пинка под зад с планеты, ясно?» Добраться до своего жилья оказалось непросто. Пришлось искать остановку аэробуса и ждать, когда подойдет нужная Киру. Впрочем, подошел он довольно быстро. Аэробус выглядел как нечто среднее между батискафом и трамваем, формой напоминая первой, а салоном и дизайном второй. Здоровенная метров десяти штуковина медленно опустилась на остановку и гостеприимно распахнула двери шермового типа, чем еще раз напомнила трамвай, который кер когда-то видел в музее. Салон был практически пустой, так что Кир занял первое попавшееся место и уставился в окно. Аэробус летал медленно, на высоте 5-7 метров над улицей. Но благодаря этой его неспешности Кир успевал рассматривать все, что попадалось на глаза. Так сказать, лучше познакомился и с городом, и с его улицами. Чем ближе было жилье, тем больше Киру не нравилось, что творится вокруг. Здания из блестящих, украшенных вывесками, становились унылыми, обшарпанными. На улицах стал появляться мусор. По пути он успел рассмотреть местных, поглядел на их жизнь. Прямо на улице трое избивали бедолагу, лежащего на земле. Наркодилера продавали дурь торчкам, и те, накурившись, надышавшись или наколовшись, Кир пока не знал, что в ходу на этни. Валялись тут и там. Их бездвижные тела то и дело попадались на глаза. Киру даже посчастливилось увидеть перестрелку между бандами. Короче говоря, его новый дом, прям скажем, не вселял оптимизм. А уж когда Кир вышел из аэробуса и огляделся, понял, что жить ему предстоит в самом настоящем — гетто. Около часа он блуждал в темноте, пытаясь отыскать в этом нагромождении строению нужное ему и совсем паник духом. Однако, когда он уже совсем отчаялся и смирился с тем, что придется ждать утра просто под открытым небом, ему повстречалась толстенная тетка, оглядевшая его с ног до головы и поинтересовавшаяся. «Потерялся, Боки? «Эх, да. А что ищешь?» «Мне нужна...» — Кир взглянул на пластиковую карту, выданную ему сержантом. «Госпожа Барян». «Тоже мне госпожа?» «На постой, что ли? Синее вписали?» «А?» «Ну, жилье ищешь, легавые послали?» «Да». Идем, отведу тебя к старой Барян, так уж и быть». «О, спасибо огромное!» «Отработаешь!» Женщина громко рассмеялась, и, переваливаясь, с трудом поворачивая свою необъемную задницу и ставя толстенные, будто у динозавра ноги, двинулась к ближайшей лестнице. Кир пошагал за ней.